ветеринаров, и без меня хватает. С сомнением ответил доктор и выставил горшки с цветами за окно, чтобы их полил дождик. Хватать-то хватает, настаивала Полли, но все они вместе взятые, гроша ломного не стоят. Знаешь ли ты, что звери умеют говорить? я знаю, что попугаи говорят", сказал доктор. "Мы попугаи очень умные птицы", ответила Полли и надула от важности. "Мы говорим по-человечески и по-птичьи. Когда я говорю: "Полли хочет печенье", тебе все понятно". Но ну вот послушай это, какао фи -фи. О, Боже, — воскликнул пораженный Джон Долиту. И что же это значит? Каша уже готова. Ты, ты не шутишь со мной, Болли? А почему ты раньше не рассказала мне о птичьем языке? «А зачем?» — ответила Полли, стяхивая с крыла крошки сухарика. «Раньше ты бы меня не понял». «Похоти, погоди. В возбуждении доктор подбежал к буфету, вытащил из ящика карандаш и книжечку, где записывал свои долгие мяснику и долгим лавошникам, и сел за стол. «Я, я должен все записать», — сказал он. «О, просто поразительно, просто поразительно. Сначала продиктуй мне птичью азбуку. Только не торопись, пожалуйста». Вот так доктор Джон Долиту узнал, что у птиц есть свой язык. Все время, пока шел дождь, Полли просидела на столе и учила доктора птичьим словам, а тот прилежно заносил их в записную книжку. Вдруг на кухню убежал пес Оскарли, сел на пол и принялся почесывать задние лапы ухо. «Смотри, смотри, о хочет тебе что-то сказать!» Проскрепила Полли. «Сказать?» — удивился Джон Долиту. Он, «Он молча чешет тебе за ухом, и все. Зверям не обязательно раскрывать рот, чтобы что-то сказать!» — объяснила Полли. «Они могут говорить...» Ушами, лапами, хвостом. Кому чем удобнее. Видишь, как у скале морщит нос, и как у него подрагивает правая ноздря. А что же это значит? Еще больше удивился доктор. Он спрашивает... Ты знаешь, что дождь уже кончился. Собаки всегда морщат нос, когда о чем-нибудь спрашивают. Скоро Джон Долитл с помощью пули так хорошо выучил язык зверей, что все-все понимал и даже сам с ними разговаривал. И тогда он и вправду стал звериным доктором. А когда кошачий кормилец рассказал всем сразу, а потом и каждому по отдельности, что Джон Дулиту теперь лечит животных, у доктора не стало отбою от пациентов. Молодые и старые дамы водили к нему своих объевшихся пирожными.